Глава 8. Лето. Затишье, так порадовавшее Ренни, продолжалось. Он блаженствовал, и ничто, совершенно ничто не предвещало каких бы то ни было значительных событий. Вентон не вылезал из плантаций, Даут торчал практически постоянно дома в обществе, ненаглядной своей Анны, и вся летняя практика свелась к обслуживанию регат до да патрульным вылетам. Люди и в самом деле перебесились и успокоились. — Это просто великолепно! — сказал Даут, когда они в очередной раз сидели в его приемной. — Даже не верится. Но знаешь ли, затишье всегда бывает перед бурей. — Ну уж нет! — покачал головой Ренни. — Давай лучше пусть это будет просто затишье. — Давай! — покладисто согласился Даут. — Я не против. На стене расцветал... Цветок многоцветный, объемный, фантастические лепестки наполнялись изнутри цветом, потом цветок вывернулся наизнанку, распался на мириады неярких искр, и по стене потекла вода, лениво, неспешно, снизу вверх. Поток разделился на три части. Одна проложила себе дорожку по потолку, две другие заструились по стенам. Вдоль ручейков тут же стали распускаться фиолетовые бледные цветы. сливавшиеся постепенно в один, большой, многоцветный. Вода потихоньку исчезала. «Забавно!» — Ренни провел рукой по стене, ладонь тут же стала влажной. «Знаешь, я как-то раньше не задумывался над этим, а теперь...» «О чем ты?» — не понял Даут. «Ну уж не от щите всего сущего!» — засмеялся Ренни. «Ты Анну любишь?» «Как тебе сказать?» — замялся Даут. «Наверное... Наверное, люблю. А что?» — Понимаешь? — Ренни заметил, что начинает оправдываться. — Словно нас что-то соединило, понимаешь? Что-то большее, чем любовь. Тон То и я... — Да ладно! — махнул рукой Даут. — Влюбился. Чего ты так робко? Хорошая девочка. — Только, боюсь, не сложится у вас. — Почему? — Как тебе сказать? Даут замялся. Встал со своего кресла, подошел к фальшивому окну, принялся вглядываться в несуществующий пейзаж. В светло-розовом небе плыли медовые облака, и еле-еле шевелилась голубоватая трава. Безветрие в степи, закат, что-то непонятное, летящее над узкой дорогой, пролегающей между полей. Так что? Рэнни тоже поднялся, до того он сидел на полу, облокотившись об обломке 87-го комплекта, который Даут, по его словам, оставил на память и зачем-то положил в приемной. «О чем ты?» «Она чайни». «Кунья?» «Ну, то есть китайская девушка?» «Ты англичанин», — проворчал Даут. «Никто вам ничего больше, чем сейчас в жизни не позволит». «Я знаю», — процедил Рэнни. «Но хотел бы услышать от тебя». «А я-то тут при чем?» — взвился Даут. «Лучше бы у нас работа была сейчас. Ненавижу про это все говорить». «У родителей спроси, позволят они тебе на китаянке жениться? У китайцев поинтересуйся, отдадут они девочку или нет». «Мы совместимы. У нас не должно быть проблем ни с детьми, ни со всем прочим». Ренни грустно посмотрел на Дауда. «Я знаю, все я знаю. Думаешь, ты такой один?» «Сам понимаешь, ситуация более чем частая». «Ладно, парень, не порть себе настроение. Все просто. Женишься на ком, скажут. Разрешение получите. Родите ребенка. Ну, чтобы все как положено. А потом как вырастет». «Это что?» «Почти 30 лет ждать?» «Мои родители, твои родители исключение. А мы с Анной друг друга почти 50 лет ждали. У нас несовместимость. Детей быть не может. Она вышла замуж, родила, неважно. А я ждал. Ты говоришь, люблю или нет?» «Люблю». «Ответил?» «Ответил. Прости, я не хотел обижать тебя», — пробормотал Ренни. Господи, да что же это такое? Почему он последнее время постоянно достает окружающих? То на маму рявкнет, то отцу что-то такое скажет, то... А тут еще недавно Эккеле на дороге попался не вовремя. Даут вот ничего не сказал. Положил ладони на стекло, опустил голову. Худой, нескладный, высокий. Волосы эти дурацкие, как проволока. Нос характерный, язвительный, порой излишне резкий. Очень умный, умеющий так выстроить ситуацию, что никогда не знаешь, чем все кончится. И с неисчислимым количеством каких-то тайн, секретов, недомолвок и неожиданностей. «Ты и не обидел», — усмехнулся Даут. «Ты расстроил». «Ладно, пойду я, мальчик, домой. Будем с Анной молчать. Любим мы молчать». «Ты о своих этих планах стон говорил?» «Нет пока», — протянул Ренни. «Вот и слетай», — оживился Даут. отошел от окна, потрепал Ренни по плечу. «И поговори. Вообще, мальчик, все это проходящее. Сам увидишь». Жарко. Как только Ренни вышел из катера, он всем телом ощутил этот иссушающий, проникающий через все поры зной. До базы, на которой сейчас трудилась Тон, надо было идти пешком почти километр. На катере нельзя, не пропустят катер. Да и пешком не пропустили бы, если бы не Тон, сумевший упросить отца. «Ну хоть один разочек, ну пожалуйста. Папа, ты такой хороший, такой замечательный. Можно, правда?» Отец растаял и разрешил. Он снисходительно относился к дружбе дочери с молодым доктором. «Пусть балуется, пока маленькая. Ладно уж». Судьба Тон была определена еще при ее рождении. Родители решили все от начала и до конца. Где будет учиться, чем станет заниматься, за кого выйдет замуж, сколько детей родит». Вольности тон, как, к примеру, попытка пройти тендер в лабораторию Айк, рассматривались словно детские шалости. Перебеситься и успокоиться. Как же все-таки жарко! Чудовищно! Дорогущая майка из натурального льна, на которую Ренни угрохал порядочно денег, мгновенно прилипла к спине. И шорты он надел тоже совершенно зря. Они от жары не спасали, а вот потные ноги тут же облепила пыль, и Ренни стало противно. Как же мерзко он, наверное, сейчас выглядит. Ослепительное белое небо, крошечное злое солнце в вышине, струящееся марево купола над базой и плантацией и бесконечная степь, мертвая, высушенная солнцем до цвета желтой тоски. Под купол его пропустили без проблем. Трое молодых китайцев, обнаженных до пояса, одетых в широкие штаны и тапочки, кивая и улыбаясь, Повели его к тенту, натянутому на длинных телескопических столбиках. Ренни поинтересовался, где Вентон. «Сейчас придет», — пообещал ему один из провожатых. «Они собирают». Что в сапреи нового?» — Ренни принялся рассказывать. Китайцы слушали внимательно, и Ренни удивился. Они что, и правда не в курсе? Или доработались до того, что детектор кликнуть не могут, и новости вскивет глянуть? Впрочем, неведение его собеседников вскоре объяснилось. Оказывается, на время работы детекторы у них блокировались. Из плантации бедняги не выезжали до конца сезона. Ничего себе! Так это правда? И что удивительно, ни словом ведь не обмолвятся. Как будто так и надо. Без выходных почти 4 месяца. Всю смену, а всего смен 2. Плантация на месте не стоит, она движется. Система выглядела у всех почти одинаково. Сначала обрабатывалась и занималась под посадки первая доля, пока на ней что-то там этакое вызревало, люди обрабатывали полосу впереди засеянной. И на вторую декаду работы плантации занимали ее следующей культурой. Сейчас плантация, принадлежащая Ванлею, лею насчитывала 12 действующих долей и четыре пассивных полосы. Про запас. вен появилась через полчаса. Она прилетела на маленькой платформе с единственным креслом под большим овальным зонтиком. Платформа вся была заставлена разноцветными ящиками с только что собранным урожаем. Тон То привезла образцы. Китайцы, с которыми Ренни только что говорил, побежали к ней. Нинь Хао! вежливо поздоровался самый младший: Дин Ли, привет! Динькуанжухе, как дела? Хао, Янже, хорошо, жарко. Голоса тонули в зное. Ренни налил себе холодного красного чая, сел на низенькую скамеечку в тени. Странно. Все это очень странно. Ренни понимал, что он сейчас совершенно не вписывается в картину. Люди занимаются делом, а он им, наверное, мешает. Хотя новости он привез. Вообще, китайцы ребята очень вежливые и деликатные. Может, он зря волнуется. Горячая марево над степью, зыбкий, почти осязаемый, струящийся воздух. Тишина. Под тентом в тени жара отступала. Совсем рядом работал маленький погодник. И Ренни с удивлением почувствовал, что его разморило до какого-то полусонного одурелого состояния. Китайцы поговорили, Вентон принялась руководить разгрузкой. Ящики снимали с платформы вручную и уносили под второй тент, в тень. Ренни прикрыл глаза. — Фай, ты спишь? — удивленный голос Тон вывел его из забытья. Ренни поспешно вскочил, чуть было не попалив озонатор. Тон рассмеялась. «Не сплю», — Ренни зевнул. «Жарко тут у вас». «Это еще нормально. Вот в поле Янже это да». «Я так соскучилась», — Тон опустила глаза. «Совсем нет времени». «Ничего», — ободрил Ренни. «Не навечно же это все». «Не знаю», — протянула Тон. «Может, и навечно. Пойдем пройдемся». «А куда?» Ренни подумал, что в этой степи идти, наверное, можно сколь угодно долго, а вокруг будет одно и то же. Горизонт, сшивающий воедино бескрайнее бежево желтое бескрайнее же белоголубое дрожащее марево раскаленного воздуха, и тишина, лениво уступающая шагам и дыханию. А вечером выйдут звезды. Колесо, древо, птица и мальчик. И можно будет лечь на спину и смотреть в бесконечное небо, и слышать молчание степи, да редкие ленивые вздохи ночного ветра. — Ну, — тон замялась, — давай до твоего катера. Ренни кивнул. К катеру они шли молча, словно разом позабыли все слова. Да и вообще вдруг стало непонятно, что Ренни тут делает, зачем. Там, в Саприи, они для чего-то были нужны друг другу, а тут... Тон принадлежала этому месту. Она была его неотъемлемой частью, а он, Ренни, не принадлежал. Они зашли за катер, и Тон, к вящему удивлению Ренни, вдруг обняла его и тихо-тихо заплакала. Ренни опешил. «Ты чего?» — с удивлением спросил он. «Маленькая, что такое?» «Я не могу, понимаешь?» С отчаянием еле слышно заговорила Тон. «Не могу. Я не хочу этого делать и не могу не делать. И за Ян Ли замуж я тоже не хочу. А папа...» — она запнулась. «Папа уже все решил». «Но почему?» Ренни осторожно освободился от ее объятий, усадил на подножку катера, сел рядом на корточки, попытался ладонью вытереть слезы. «Это не моя жизнь, Ренни. Это какая-то чужая жизнь, и я в нее попала». Тон То смотрела на него испуганными, совершенно детскими глазами. «Почему все так? Ты меня любишь?» «Господи, конечно! Не плачь, пожалуйста!» попросил он. «Я тебя очень, очень люблю!» «Я что-нибудь придумаю, обещаю». «Что ты придумаешь?» – безнадежно спросила она. «Кто даст нам с тобой что-то придумать? И учти, это только мои родители. Я боюсь даже думать о том, что скажут твои. Давай не будем и спрашивать», – просто сказал Ренни. «Вон Арти же привез Толу. И что?» «То Арти!» Слезы у Тон уже высыхали, но глаза все еще оставались воспаленными и покрасневшими. «Ренни, а ты знаешь, как его на самом деле зовут?» Понятия не имею. А как? Ох, он один раз сказал, я не запомнила. Но как-то очень сложно. Тон, То встала с подножки и осторожно выглянула из-за катера. Вроде никого. Он над тобой не смеялся? Нет, осторожно сказал Ренни. Ты про что? Она до мной смеялся. Мне очень плохо, что мы так. Она запнулась. Ну, что ты... Вот я и пошла к нему. Зачем? Спросить, поговорить. Тон то снова села на подножку, вытащила из кармана своих широких брюк несколько некрупных ярко-розовых круглых плодиков и протянула Ренни. «Хочешь попробовать? Это наше. Новое совсем. Попозже. Так что он тебе сказал? Что мы слепые». «А, ты про это?» — Ренни засмеялся. «Мне тоже говорил. Не понимаю, что тебя так огорчило». Он сказал, что настоящая жизнь еще впереди. «Ну, как всегда, туман. Умные слова». А сам смеется, как Ацха над лошадью. В смысле? «Какая у меня может быть настоящая жизнь, если решаю не я?» Снова стал отчаиваться Тон. «Ну скажи мне». Ренни промолчал. Он не знал, что можно на это ответить. И еще ему стало немножко не по себе. Словно Тон случайно прочла его мысли. Словно они почему-то отразились друг в друге еще глубже, чем он мог предположить. «Иди», — вдруг попросила она. «Улетай отсюда, пожалуйста. Наверное, нам надо с тобой подумать, очень хорошо подумать». «Я смогу вернуться?» — деланно равнодушно спросил Ренни, хотя в душе у него все вдруг замерло на секунду. Ему даже показалось, что сердце его остановилось. «Глупый, конечно, только позже. Мне больно тебя видеть, понимаешь? Я не хочу снова плакать. Плакать, потому что быть с тобой невозможно, и без тебя невозможно тоже». Ренни подумал, что он-то плакать не умеет, разучился или не научился, или придется учиться заново. Махать рукой вслед катеру – бесполезное занятие, но тон все равно махала, долго, пока не заболела рука. Купаться! После всей этой пыли и жары, после плантации, после всех перипетий, Ренни наконец понял, что же ему действительно сейчас хочется. Конечно, надо лететь на море и побыстрее. Под брюхом катера плыла желтая степь, местами над плантациями ее скрывала наведенная марево защиты, лениво переливающиеся розово-серые овалы колпаков отчуждения. Пищевики берегли свое добро, чтоб конкуренты не совались. До горизонта степь, степь и раскаленное белесое равнодушное небо. Как хорошо, что удалось не поддаться на мамины уговоры. Сейчас бы сидел в этом жарком аду и стерег бы какой-нибудь очередной супергибрид, чтоб его так. Бедная Тон, как он не догадался, что ей совсем это не нравится, но не уезжай далеко от родителей. Чертов Конфуций, бедная девочка. Ренни перевел катер в автоматический режим, прилег, немного вздремнул, а когда проснулся, под катером уже мелькал летний лес. Приморье, тонкая извилистая река, скалы. Хорошо. Всего-то 500 километров, а какая разница? Даже воздух другой. Береговая полоса, каменистая, пустынная, тянулась нескончаемой лентой под брюхом катера. И изредка где-то на самом горизонте мелькали кажущиеся крошечными с высоты тряпочки парусов. Какое-то время параллельным курсом шел ярко-лазурный маленький катерок, потом вильнул и тут же растаял в дымке, стоящий из-за безветрия над морем. Стоящую на приколе у камней яхту Ренни увидел издали, удивился. Подвел машину поближе и с удивлением узнал в яхте апофеоз местного кораблестроения, летающий монастырь с собственной персоной. «Интересно», — подумал Ренни, сажая машину на большой пологий камень. «А где же хозяева?» «Лина он нашел у самой воды», — тот весело помахал Ренни рукой. «Иди сюда», — позвал Рыжий. «Зачем?» — удивился Ренни. «Давай ты ко мне». «Нельзя!» Лин покачнулся и чуть не сорвался в воду. «Я занят. Я жду». «Лин, что там такое?» Ренни, перепрыгивая с камня на камень, направился к Рыжему. Подойдя поближе, он понял, что Лин пьян. «Да как?» «Что вы пили?» — спросил Ренни. «А я что, помню?» — ощерился Лин. «Ты как Айк. Зануда. Куда ты все время смотришь?» Рэнни посмотрел в глубокую синюю воду, но ничего не увидел. «Там это... А пофигей!» «Эти придурки! Катер под водой не летает!» Лин, покачиваясь, сидел на камушке и напряженно вглядывался в волны. «Он же правильный такой! Пошел ставить генератор им, а у нас всякой хрени для регенерации воздуха нет, а теперь еще и генератора не будет!» «Кому ставить? Пошел куда?» «Туда!» — Лин икнул и бросил в воду тапочек. «Пошел туда, с нулевым комплектом!» «Я останусь сиротой!» «Не будет у меня лучшего дуга...» «Лин, что происходит?» «А вот и он!» — констатировал Лин, вставая. «С приездом! Ура! Всего-то сорок метров! Фигня какая!» Дзеди с трудом выбрался из воды и рухнул на колени рядом с Лином. Из носа и из ушей у него шла кровь. Руки плохо слушались. Он еле выдрал изо рта загубник, стащил с плеч плоский баллон. «Шестьдесят! Не! Пятьдесят семь!» Констатировал он. Ренни с ужасом понял, что Дзеди едва ли не пьянее рыжего, но прицепил. Сейчас всплывут. Сколько метров? Много, Дзеди покачнулся. Метров ужас, сколько там этих метров? Темно, арги плавают зубами, пожаловался он. Что-то мне непонятно. Воздуха не хватило, наверное, и рыбы всякие. Жуть. Рыжие, они там. «Как ты все, придурки!» Зэди засмеялся и стал тихонечко сползать по камушку вниз. «Ренни, тебя кто-то вызвал? Ты тут откуда?» «Я просто мимо летел», — прошептал Ренни. «На твое счастье. Пойдем скорее». Стараясь не думать о закипающем в крови азоте, Ренни поволок Зэди к катеру. Единственное решение, которое пришло ему в голову — сунуть этого внутрь и поднять давление. Пока возился с регулировкой, пока пытался вытрясти из отвратительно пьяного Лина, что же произошло, прошло больше получаса. И тут события наконец-то получили объяснение. Сначала раздался шум воды. Потом из моря, как какое-то экзотическое чудовище, показался старый катер. Злосчастная восьмерка была вся увешана генераторами, как яблоня яблоками. Монастырь едва не перевернулся. Восьмерка задела его борт. А, -а, -а, -а, а тут же заорал Лин. «Мерзавцы! Оставьте лодку в покое! Нашу!» Не весь зачем прибавил он. «Лин, давай ты зеленый в руку возьмешь!» — попросил Ренни. Он вытащил из поясной сумки, с которой последние месяцы не расставался, пластину контроллеров. Лин отрицательно покачал головой. «Я от него протрезвею!» — резонно заметил он. «А если я протрезвею, я не смогу им набить морды!» «Да кому? Боятся сволочи!» — процедил Лин, вставая. «Сейчас я их оттуда вытащу!» «Лин! Что?» Лин выдрал у Ренни свою руку и двинулся к всплывшему катеру. «А по-китайски Лин значит ноль, понял?» Он попытался перескочить на очередной камень, но не удержался и рухнул в воду. «Рыжий, плыви сюда!» Ренни сел на корточки, прикидывая, дотянется он до Лина или нет. «Не, я не пойду. Не поплыву». Лин кое-как добрался до катера. Плыть у него получалось плохо. «А ну, выходите! Эй!» Он замолотил по обшивке кулаком. «Кому, говорю?» Внутри катера раздался какой-то ляск, и приглушенный девичий голос ответил. «Не можем! Дверь заклинила!» «Ща я отклиню!» Лин еще раз врезал кулаком по катеру. «Ща я вам так отклиню!» В катере промолчали. Рядом со старенькой синей машиной Ренни приземлилась еще одна, жемчужно-белая, предпоследней модели. Из нее вышли Дэнни с Наором и направились ко всей честной компании. «Доктор, здорово! Чего это у вас тут такое?» — спросил Дэнни, присаживаясь рядом с Наором на корточки. «Рыжий! Плавать научился?» «И не разучивался никогда!» — пропыхтел Лин, с трудом вылезая на восьмерку. «Чем ехидничать, лучше бы помог!» «А чего случилось?» Ренни вкратце объяснил. Ноор присвистнул, потом споро скинул обувь и сиганул в воду. Дэнни покачал головой и пошел смотреть, как там Дзеди. Ренни поспешил за ним следом. С давлением уже был полный порядок. Ренни разблокировал дверь. Дзеди сидел на полу, прижимая к переносице бутылку с водой. Кровь уже перестала идти. И Ренни подумал, что у Дзэдди детектор работает все-таки на порядок быстрее, чем у любого другого человека. Впрочем, это же относилось и к Лину. «Ты как?» – спросил Ренни, присаживаясь рядом. «Я фигею, пробормотал тот в ответ. «Но могу сплавать еще раз. Вроде в порядке или нет? А чего у меня так голова кружится? Сейчас погляжу. Во-первых, ты все еще пьян. Во-вторых, придется денек полежать. А еще лучше два». «Теперь на, возьми вот этот зелененький и вот этот синенький и ложись». «Зачем?» Дзеди поставил бутылку рядом с собой и взял у Ренни контроллера. «Я себя нормально чувствую. Ну, почти. А сейчас я вообще стану трезвый и злой. Чего случилось? Ты хоть можешь нормально объяснить?» Дэнни тоже залез в катер. «Могу. Мы с Рыжим решили немножко... Ну, в общем, позавчера мы выиграли немного денег. Понимаешь, словом, надрались вы». Подытожил Дэнни. А чтобы никто не пронюхал, сделали это в море на яхте. Так? Так, а ты, наверное, по-другому делаешь? В голосе Дзедди зазвучало ехидство. Также покивал Дэнни, тоже мне большая тайна. В общем, решили тут пришвартоваться, сам знаешь, Дзэдди повернулся к Дэнни. Тут хорошее место. Во-первых, глубоко, дно как срезали, встать можно под самый берег. Во-вторых, народу практически не бывает. А еще недавно тут аргов охотники конкретно шугали. Море чистое. Ну, встали, выпили, потом еще выпили. Потом потянуло друг к другу, ехидно подсказал Дени. Не смешно. Дзедди с упреком посмотрел на Дени. Скажи это Жанке, даже спорить не буду с тобой, идиотом. Так вот, тут вдруг кто-то вызывает, а по идее некому. В общем, эти двое детей решили под водой поплавать. Вытащили как-то из запасника восьмерку, надрали генераторов с остаточными зарядами и... — Так значит, снять генератор можно? — с вызовом спросил Ренни. — Можно, — ухмыльнулся Дзеди. Но ты ни за что не угадаешь, как. — Но мы спорили, что его снять нельзя. — Мы спорили, что ты не снимешь. Ты и не снял. Летать-то эта восьмерка может. — А вот под воду... — Почему? — спросил Дэни. Снаружи раздался громкий ляск и всплеск. нор с Лином побороли таки дверь. Господи, Дзеди страдальчески возвел глаза. Ты придурок или где? Генераторы нельзя включать одновременно. Цепь работает только в последовательности. а глубокомысленно протянул Дэнни. Не знал. Чего там знать? Ощерился Дзеди. Это элементарно. Увеличение мощности выше допустимого не допускается конструктивно. Иначе мы и в космос бы выходили, и по всей системе бы мотались куда угодно, и без всяких кораблей и разрешений. — Так чего вы сделали? — спросил Ренни. — Чего? — Я взял, что было, и пошел. — А было? — Дзеди развел руками. — Нулевка, водоросли из киля снять. — А чего делать-то? — Генератор с монастыря? — поинтересовался Ренни. — Возьми-ка еще один, синий. — Давай. — С монастыря, конечно. У нас всего две штуки и есть... «Было», — поправил себя Дзэдди. «Теперь один. Второй купить не на что, а этот, по-моему, досуха выжили». «Ясно. Я только не пойму, как тебя на такую глубину хватило», — протянул Ренни. «Человек бы не выдержал». «А я не человек», — жестко усмехнулся Дзэдди. «Забыл». «Хорошо иметь второе сердце», — заметил Ренни. «Не знаю. Проблем от этого гораздо больше, чем пользы», — констатировал Дзэдди.